Деон да был в отъезде, Аня, душенька. Он на неделю отправился в Нию Брансвик, а в его отсутствии номер готовил этот молодой шелопай Джо Уикерс. Разумеется, мистер Уикерс никогда не напечатал бы такого письма, хоть он и методист, но Джо решил, что это будет отличная шутка. И я, как и вы полагаю, что теперь уже ничего не исправишь, остаётся лишь надеяться. что со временем шум утихнет. Но если мне где-нибудь попадется Джо Виккерс, я задам ему такую взбучку, что он ее не скоро забудет. Я хотела, чтобы маршал немедленно прекратил нашу подписку на газету, но он только посмеялся и сказал, что за последний год это был единственный номер, в котором содержалось хоть что-то интересное. Маршал никогда ничего не принимает всерьез. Что ещё можно ожидать от мужчины? К счастью, Эван Бойд точно такой же. Принял всё как шутку, и где его ни встретишь, всё-то он над этим письмом хохочет. А он тоже методист. Что же до миссис Бэр из Верхнего Глена, то она, конечно, разозлится, а её семейство покинет нашу церковь. Впрочем, с любой точки зрения не велика потеря. Методисты окажут им вполне радушный приём. По делу этой миссис Бер, сказалась Юзен, которая давно враждовала с упомянутой леди и которую очень порадовало упоминание о ней в письме Фейт. Методистского пастора ей уже не удастся обмануть, подсовывая ему вместо денег никудышную пряжу. Хуже всего то, что мало надежд на улучшение положения. Мрачно продолжала мисс Корнелия. Пока мистер Мэридит захаживал в гости к Розмари Вест, я надеялась, что в доме священника появится настоящая хозяйка, но больше он к ней не ходит. Я полагаю, она отказала ему из-за детей. Во всяком случае, все так думают. Я не верю, что он вообще сделал ей предложение, сказала Сьюзен, которая не могла постигнуть, как это можно отказать священнику. Ну, об этом никто ничего не знает. Но одно несомненно, он к ней больше не заходит, и Розмари всю эту весну выглядит не очень бодрой. Надеюсь, эта поездка в Кингспорт пойдет ей на пользу. Она собиралась пробыть там месяц, но, как я слышала, остается на второй час. Не помню, чтобы Розмари когда-нибудь прежде уезжала из дома одна. Им с Эллен всегда было тяжело расстаться. Но на этот раз, насколько я понимаю, сама Эллен настояла на этой поездке. А тем временем Эллен и Норман Дуглас вспомнили, что старая любовь не ржавеет. «Это правда?» — спросила Аня со смехом. «Я слышала об этом, но не поверила». Не поверили? Вы вполне можете верить, Аня душенька. Все об этом знают. Норман Дуглас никогда не оставлял никого в неведении относительно собственных намерений, чего бы они ни касались. Он всегда ухаживал на виду у всех. Он сказал маршалу, что не вспоминал об Эйлен много лет, но как только в первый раз вошёл в церковь прошлой осенью, увидел её и влюбился снова. А до этого успел начисто забыть, какая она красавица, ведь он не видел её 20 лет, хотя трудно в это даже поверить. Но, конечно, он никогда не ходил в церковь, а Элен нигде больше не бывала. О, мы все знаем, какие намерения у Нормана. Но чего хочет Элен, тут другое дело. Не берусь предсказать, поженятся они или нет. Он бросил её однажды, но, похоже, для некоторых пар это не имеет значения, месье Доктор Шадогая заметила Сиузен, довольно едко. Он бросил её в порыве гнева и каялся потом всю жизнь, сказала мисс Карнелия. Э это совсем не то, что хладнокровно отвергнуть. Что до меня, то я, в отличие от некоторых, никогда не испытывала отвращения к норманну. Взять верх надо мной ему никогда не удавалось. Но меня очень занимает вопрос о том, что заставило его вернуться в церковь. Я никак не могу поверить в эту историю миссис Уилсон, будто Фейт Мэрридит явилась к нему и угрозами добилась своего. Я давно собираюсь расспросить об этом саму Фейт, но как-то забываю всякий раз, когда встречаю её. Какое влияние может она иметь на Нормана Дугласа? Он был в магазине мистера Флега, когда я оттуда уходила, ревел от хохота, обсуждая с другими это возмутительное письмо. Я думаю, его было слышно даже на мысе Четырёх ветров. Бесподобная девчонка, кричал он. Прийти у неё хоть отбавляй, а все эти старухи хотят её укротить. Тьфу. Но им никогда это не удастся, никогда. Это всё равно что пытаться утопить рыбу. Ты, Бойд, смотри, лучше удобряй свою картошку в следующем году. Хо-хо-хо. И тут он так расхохотался, что стены затряслись. Во всяком случае, мистер Дуглас щедро вносит деньги на жалование священнику, заметила Сьюзен. О, Норман отнюдь не скупой. Он может выложить при случае на что-нибудь тысячу и глазом не моргнет, но взревел бы как труба и Ерехонская, если бы его заставили переплатить пять центов за какой-нибудь товар. Кроме того, ему нравятся проповеди мистера Мередита. А Норман Дуглас всегда не прочь раскошелиться, если ему подкинут несколько интересных мыслей. христианского в нём не больше, чем в голом африканском язычнике, и ничто его не исправит. Но он умён, и начитан, и оценивает проповедь, как оценил бы лекцию. Во всяком случае, хорошо, что он на стороне мистера Мэриджета и его детей. После такого друзья им будут нужны как никогда. Я устала искать оправдания для них, поверьте мне. Знаете, дорогая мисс Карнели, сказала Аня серьёзно Я думаю мы все слишком увлеклись поиском оправданий мы должны покончить с этой глупостью я скажу вам что мне очень хотелось бы сделать разумеется я этого не сделаю добавила она заметив тревогу в глазах Сьюзен поскольку такой поступок был бы слишком необычным а мы после того как достигли возраста который считается почтенным должны или соблюдать приличие или умереть. Но я хотела бы сделать это. Я хотела бы созвать собрание дамского благотворительного общества, общества поддержки зарубежных миссий и швейного кружка, и пригласить на него всех до одного методистов, которые осуждают мэридитов. Хотя я уверена, если мы, пресвятыриане, перестанем осуждать и искать оправдания, то мы не можем. Мы увидим, что прихожане других церквей будут очень мало беспокоиться о семье нашего священника. И я сказала бы всем им: дорогие друзья, христиане с ударением на христиане, я хочу кое-что сказать вам, сказать внятно и чётко, чтобы вы запомнили и вернувшись домой повторили своим домочадцам: вам, методистам, ни к чему жалеть нас. А нам, прес вегетарианам, ни к чему жалеть самих себя. Мы не собираемся делать это впредь. И мы хотим сказать смело и открыто всем, кто осуждает и сочувствует: мы гордимся нашим священником и его детьми. Мистер Мерридит лучший из всех проповедников, какие только были в церкви Глена Святой Марии. Более того, Он искренен, честный учитель правды и христианского милосердия. Он верный друг, благоразумный пастырь, а вместе с тем и утончённый, образованный, воспитанный человек. И дети достойны своего отца. Джеррильд Мэридит самый способный ученик в нашей школе, и мистер Хазард считает, что мальчика ждёт блестящая карьера. Он мужественный, благородный, честный паренёк. Фейт Мэридит Красавица. И она настолько же независима и оригинальна, насколько красива. В ней нет ничего посредственного, заурядного. У всех остальных девочек Глена в месте взятых не найдётся столько силы духа, остроумия, веселья и энергии, сколько у неё. Каждый, кто знаком с ней, не может её не любить. Много ли найдётся на свете детей или взрослых, о которых можно сказать то же самое? Уна Мэридет, воплощение кротости, из неё вырастет прелестнейшая женщина, Карл Мэридет, с его любовью к муравьям, лягушкам, паукам, когда-нибудь станет натуралистом, восхищаться которым будет вся Канада, да что там, весь мир. Вы знаете ещё какую-нибудь семью в Глене или за его пределами, о которой можно сказать всё, что было сказано здесь? Так что далось стыдливое оправдание и извинение. Мы рады, что у нас такой прекрасный священник с такими замечательными сыновьями и дочерьми.